Глава 24. Макар. Макар еще раз перебрал бумаги и растерянно посмотрел на озадаченного, не меньше его, Ерохина. «Где ты нашел информацию о Яне штерни? спросил первое, что пришло в голову. «Я просто подумал, что, исходя из возраста Горецкой, следовало проверить базу МВД и военный архив. Паспортные данные, упоминания и общая информация по запросу приходят достаточно быстро» если дело не заключено в ранг секретного. Сам Штерн погиб еще во время второй оккупации. Об этом есть запись в военном реестре. О судьбе его жены и дочери информации нет. Скажу честно, не успел еще толком в этом разобраться. Заметил Ерохин. Только почему ты уверен, что... Это фотография. Маккарт ткнул пальцем в снимок. Она откуда? Так, подожди. Следователь пробежал глазами текст. Вот выдержка из местной белгородской газеты от 1940 года. «Слушай, Чердынцев, тебе не кажется, что мы ерундой какой-то занимаемся? Запутал ты меня совсем!» Просил найти Амалию Штерн. Видимо, это она и есть, его дочь. А Горецкая, наверное, просто... «Слава!» Моментально взвился Макар. «Я тебе русским языком объясняю, что Горецкая и есть Штерн. То есть, по-моему...» «Не она, а...» Он схватился за голову и взъерошил волосы. Дверь в зал приоткрылась, и милая бабусечка в длинной вязаной кофте, едва перебирая ногами, двинулась в сторону туалета. «Короче...» – понизив голос, продолжил Макар. «Срочно узнай все об Амалии Горецкой. Понял? Как она стала Горецкой? Я уже в курсе. Ты говоришь, Брусникина? Ладно, допустим. А до Брусникиной она кем была?» «Да объясни ты толком, в чем дело, наконец?» – скрипнул зубами следователь. «Тебе наследство оставили? Квартирку нехилую к ногам бросили? Так какого ты?» «Что?» – побледнел Чердынцев. «То есть, по-твоему, все свои подозрения я теперь должен спустить в унитаз?» Словно в подтверждение его словам раздался звук сливного бачка, и вскоре бабусечка так же медленно прошествовала снова в зал. «Мне не нужна эта грёбаная квартира. Мне нужна, правда. Семья Штерн – мои родственники, связь с которыми была утеряна очень давно. Я лично искал их, а нашел Горецкую. Тоже, как и ты, сопоставил время рождения. Ну и, конечно, инициалы». Макар с трудом сдерживался, чтобы не начать орать. «Я был в Добринске пять лет назад, понимаешь? Был. И встречался с Горецкой». Макар оттянул ворот свитера и дернул шеи. «Она сказала тебе, что это она и есть та самая Амалия Штерн?» «Нет», – поморщился Макар. «Она сказала, что мы какие-то ее дальние знакомые. Но я видел, что она прекрасно знает, о чем говорит». «Бабке почти сто лет было, может, обозналась?» С надеждой спросил Ерохин. «И по недоразумению оставила мне, как ты говоришь, свою гребаную квартиру», – съязвил Макар. «Тоже верно?» Следователь почесал затылок. «Но ты же понимаешь, что все твои доводы вилами по воде писаны. Внешность? Знаешь, люди меняются с возрастом, делают пластику и вообще. Ты меня грузишь по полной программе, а мне ведь еще ждановую эту искать. Черт бы ее побрал. Зима, мороз, а она с маленьким ребенком хрен знает, где шатается». Не сдержав стона, чердынцев сжал кулаки. «Смотрю, прихватила тебя». «Да уж, неприятная история», – усмехнулся Ерохин. «Ладно, найдем мы эту чокнутую Мадонну с младенцем и вытрясем все, что она знает». «Нет!» – Макар вцепился в плечи Ерохина и несколько раз хорошенько его тряхнул. «Не говори так о ней!» «Белины объелся!» – окрысился Ерохин и стал оттаскивать Макара от себя. Дверь открылась, и в коридор выглянул Щербинин. Оценив обстановку, он подсокал языком. «Молодые люди, вы ведь не на свадьбе, чтобы драку устраивать!» «Упаси Господь!» – возразил Макар и огладил плечевые швы на пальто Ерохина. «Вам показалось!» – фыркнул следователь, вылезая из-под рук Макара. «А я все думаю, куда же вы исчезли, Макар Дмитриевич? Посидели бы с нами еще хоть полчасика, и ты, Слава, проходи, а Малю Яновну помяни со всеми!» «Все непременно зайдет!» Кивнул Макар и, дождавшись, когда за худруком закроется дверь, быстро сказал. «Слава, я тебя очень прошу, помоги. Вижу, не веришь мне. Но что тебе стоит пробить прошлые бабки, а? Я ведь не справлюсь сам». «Да понял я, понял», – отряхнулся Ерохин. «Прилипчивый ты, чердынцев, а еще буйный. Поэтому тебя и кидает из стороны в сторону. Ладно, пошел я. Бумаги тебе оставить?» Да. — воскликнул Макар и выхватил файл. «Псих!» — пробормотал Ерохин. «Как есть псих! И что ты намерен делать?» Он смотрел с подозрением, будто выискивая в Макаре очевидные признаки безумия. «Что буду делать?» Чертынцев приподнял бровь и зловеще ухмыльнулся. «С народом общаться!» «Не покусать только никого!» — качнул головой следователь. «Ладно, будь. На связи тогда!» «На связи!» Макар кивнул и, не дожидаясь, пока Ерохин уйдет, вернулся в зал. Он медленно шел вдоль стола, всматриваясь в лица присутствующих. Все уже заметно расслабились, официантка уносила пустые бутылки. Заняв место рядом с худруком, Макар налил в чистый стакан клюквенный морс и прислушался к разговорам. О Горецкой уже и не вспоминали. Обсуждали пенсионную реформу, болячки, упадок отечественного искусства, и отсутствие талантов у современной молодежи. «Альберт Венедиктович», – склонился Макар к уху соседа, – «я вот тут подумал?» «Да», – отозвался худрук, промокая губы с салфеткой. «Хочу Александра Карловича навестить. Не знаю, прилично ли заявляться к нему во время болезни, но он был другом Амалии Яновны и мог бы поведать мне что-то о ней, так сказать, по-родственному. Как вы считаете?» «Не будет ли это выглядеть наглостью с моей стороны?» Щербинин на секунду задумался, а потом всплеснул руками. «Ах, Макар Дмитриевич, какой же вы все-таки воспитанный и приятный человек! Я вам больше скажу, Деменек будет счастлив. У меня, к сожалению, нет времени, чтобы регулярно навещать старика. Звоню вот время от времени», – вздохнул он. «А вы сходите, Макар Дмитриевич, непременно сходите. Он один живет». «Вы ему только пирогов отнесите, что ли?» Засуетился худрук, пододвигая тарелку с выпечкой. «Девушка, пакетик дайте, пожалуйста!» Махнул он официантке. «Его дом здесь, неподалеку, через три перекрестка в сторону площади», продолжил объяснять Чербинин. «Розовое здание, двухэтажное, вход со двора. Первый подъезд, первый этаж направо. Найдете?» «Даже не сомневайтесь!» Упаковав с помощью официантки закуску и пироги в пакеты и пластиковые коробки, Макар прихватил бутылку красного и, попрощавшись, вышел из кафе. В чем-то Ерохин был прав. Макар чувствовал себя так, будто был перекачан адреналином. Цвета были слишком яркими, голоса чересчур громкими, а решения резкими и бескомпромиссными. Осторожность следователя была понятна, но Макар был уверен, Горецкая, как бы она сама себя не называла, не могла быть той девочкой с фотографией. Он и так, и так пытался представить глаза актрисы в ее далеком детстве, но по-любому выходила совсем другая картинка. Правильно ведь говорят – глаза – зеркало души. И получается, что у Горецкой душа была под стать ее взгляду. А Макар прекрасно помнил его и то, какой ненавистью он сочился. В салоне авто Чердынцев перевел дыхание и, положив на пассажирское сиденье поминальное угощение, на пару минут крепко зажмурился. «Если бы ты знала, как нужна мне, я все равно тебя найду». Он ударил по рулевому колесу и в тот же момент зазвонил мобильный. «Слушаю», – торопливо ответил Макар. «Здравствуйте, это Валентина», – на одном дыхании громко представилась соседка Серафимы. «Я уже не знаю, кому звонить. Места себе не нахожу, вы понимаете?» «Понимаю», – осторожно кивнул Чердынцев. «Вам что-нибудь известно о семье Илюши? Голос Валентины сорвался, в трубке раздались приглушенные всхлипы. «Еще нет, но...» «Понятно. Ладно, прощайте». «Валя, Валя, Валя! Погодите, не бросайте трубку, прошу вас!» Задергался Макар. «Я должен вам кое-что сказать. Подождите, не бросайте трубку!» Он несколько раз прерывисто вздохнул, а затем выпалил. «Я обязательно найду ее. И сделаю все, чтобы... чтобы...» Макар выровнял дыхание. «Валя, я отец. Отец Илюши. Слышите меня?»